Троицын день. Кучер Трифон принёс с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника и разбросал по комнатам. Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном, серьёзный и тихий, и уравнивал тростник, чтобы лежал гладко. Вечером девочки побежали делать к завтраму букеты. В день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 и на цыпочках пошёл домой. «Там кто-то поселился», — сказал он сёстрам. «Сам-то ты поселился», — поддразнила Катя. В детской каждой кроватке нянька Агашка привязала по маленькой берёзке. Гриша долго рассматривал, все ли берёзки одинаковые. «Нет, моя самая маленькая, значит, я умру».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 Он стал держать свой букет за головку большого тюльпана. Прочный был букет. Мать и тётка крестились, подкатывая глаза и шептались о помещике Катамилы, что нужно ему оставить цыплёнка и на ужин, а то засидится и закусить нечем. Ещё шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада. «И надо Трифона прогнать!»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 Всех хвалил, смеялся и разговаривал весело, даже с тёткой. Тётка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не видно было, как ягодный сок въелся около ногтей. Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок на распев. Нищий пришел, сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом. Снеси ему кусок пирога, велела мать.